Первый урок – управления бизнесом. Главное – потребитель. Блага от приобретения автомобилей должен получать в первую очередь потребитель, затем дилер и лишь потом производитель. Такая позиция позволяет завоевать доверие потребителей и дилеров и в конечном счете способствует развитию производителя. В отличие от США, где для повышения уровня продаж широко используются демонстрационные залы, в Японии традиционно применяется принцип продажи от двери к двери. Автомобильные компании в Японии имеют обширные данные о потребителях и знают, когда постучать в дверь. Например, если девушка Мика скоро получит права, с ней обязательно свяжется агент по продажам, чтобы обеспечить ее подходящей моделью Toyota. Личные контакты формируют особые узы между потребителями и компанией. Если потребителю нужно отремонтировать машину, он предпочитает связаться с агентом по продаже, а не иметь дело с безликим отделом технического обслуживания. Так Toyota добивается своей цели. Потребитель становится ее клиентом на всю жизнь, а следом за ним приходят его дети. Практику продаж от двери к двери. А позднее и дилерскую сеть Toyota использовала для того, чтобы научить своих сотрудников разделять точку зрения потребителя. Я спросил президента и генерального директора Toyota motor в Северной Америке, может ли он вспомнить какой-нибудь случай из своей практики, который позволил ему понять глубинную сущность подхода Тойоты. Он вспомнил свой первый опыт продаж автомобилей Toyota. Это первое задание, которое он получил, будучи новичком-практикантом. Он должен был ознакомиться с различными подразделениями компании Toyota Motor Sales и его направили в дилерские пункты, чтобы посмотреть, что дадут производственникам несколько месяцев работы на этом участке. Около пяти месяцев он проработал в дилерском пункте в Нагое, где ходил из дома в дом, разнося брошюры, и за это время продал 9 новых и подержанных машин. Но главное, за это время он изучил своих потребителей. «Тойота» старается предоставить новичкам возможность познать себя. Даже сегодня в качестве боевого крещения новички отправляются на месяц-два в дилерские пункты, где есть чему поучиться. Принцип, который требует пойти к истокам и увидеть все своими глазами, распространяется и на потребителя. Если руководитель стремится понять, чего хочет потребитель, мало изучать данные по маркетингу или слушать маркетинговые презентации. Они дают лишь абстрактное представление у потребителя. Принцип продажи товара от двери к двери – один из способов узнать, что думает потребитель, и внутренне почувствовать, что значит для потребителя приобретение автомобиля Toyota.